Глава 20а Я подтянула ноги, хотела их развязать. Конечно, я наклонилась как могла, да только всё без толку. Значит, надо попробовать встать и перевести руки вперёд. Нет, сидеть это будет удобнее сделать. Я перекинула руки под место, на котором сидела, потом вывела их вперёд. Получилось. Ну а дальше дело техники. Зубами я развязала верёвку и почесала укусы от комаров. Нельзя, конечно, их расчёсывать, но терпеть было невозможно. Затем я развязала ноги. Первым делом я подошла к Морисе. Девочка моя, я, как всегда, погладила её по спине, и вдруг мне показалось, что она дышит. Я нагнулась ниже. Конечно, она дышала. Значит, она жива. Эта мысль словно током меня шарахнула. Я дёрнулась вперёд, потом назад. Надо срочно ехать к ветеринару. Не знаю, где его можно сейчас среди ночи найти, но надо. Я стала забрасывать вещи в машину. Содержимое шкатулки тоже побросала. Потом разберу. В общем, собрала всё, что было. Затем осторожно, с большим напряжением для себя, тяжёлая Марыся всё-таки положила её на заднее сиденье, а потом включила фары и стала за тушить костёр, бросилась к багажнику. Почти в темноте нашла лопаточку, вернулась и засыпала огонь землёй. Всё ещё раз осмотрела, села за руль и поехала вперёд, стараясь не пропустить дороги, которая свернёт к шоссе. О сне ей и думать забыла. Где же найти ветеринара? Если бы мы были в городе, но тут другое дело. Впрочем, сначала выбраться из леса надо. Петляла я долго. Уже и не надеясь когда-нибудь найти дорогу, я неожиданно увидела вполне приличный на поворот направо, свернула. Не прошло и 15 минут, как я выехала на шоссе. Ну, теперь вперёд. Егнала на бешеной скорости, но даже посёлка никакого не виднелось в округе. Это же надо такому приключиться. Тогда я стала думать, а что могло, в принципе, произойти с собакой? Ведь когда я её несла, никаких физических повреждений на теле не обнаружила, а вдруг он её отравил? «Ужас! Но как могла Марыся есть из чужих рук? Тем более, что недавно хорошо поужинала. В это верилось с трудом. И потом, я ведь ничего не слышала. Значит, все было тихо. Хотя нет, не факт. Я ведь жутко устала и спала, что называется, без задних ног. В обычной ситуации я и открытие дверцы не пропустила бы. Мои размышления меня не успокоили». И тут я увидела дома сбоку от дороги. Сразу я их не заметила, потому что ни одного огонька не было. Только на светлиющем небе мне удалось разглядеть крыши. Вот живут люди. Даже фонари на улице отсутствуют. Мне не приходилось выбирать. Я подъехала к самому первому дому, вылезла из машины и стала стучать в окно. Откройте! Пожалуйста, откройте, мне нужен врач, кричала я в открытую форточку с натянутой сеткой. Скоро зажёгся свет и показалось лицо мужика. Чего, Рюш? грубо спросил он. Ты знаешь, который час? Нет, честно призналась я. Не знаю, но мне очень срочно нужен ветеринар. Срочно. Подскажите, как его найти? Ветеринар ей понадобился. Корова что ли заболела? Собака. Скажите, где найти? По нашей улице до последнего дома, потом налево повернёшь, второй дом от угла. Спасибо. Надо же как точно и лаконично дядька сумел мне объяснить. Я села в машину и поехала по улице до конца, потом повернула. Вот и второй дом. Небо уже посветлело настолько, что можно было прекрасно всё разглядеть. Я забарабанила в дверь. Сначала в окошках загорелся свет, а потом на крыльцо вышел молодой парень. Мне ветеринар нужен, сказала я. Я вас слушаю. Парень протирал глаза, но не ругался, видно привык, что разбудить могут в любое время суток. «Вы ветеринар?» «А что, вы его представляли себя как-то особенно?» Улыбнулся молодой мужчина. «Но вы еще... В общем, у меня что-то с собакой. Посмотрите, пожалуйста». «Где она?» «В машине. Идемте». Я схватила парня за руку и потащила к Вольсвагену. Он как был в трусах, так и побежал. Сильными руками молодой человек поднял Марысю и понес в дом. Я за ним. «Дверь придержите». В его голосе почувствовалась твёрдость и уверенность, тогда как я готова была суетиться и даже снова плакать. Мы вошли в какую-то комнату. Там на стене выключатель. Зажгите свет. Эта комната была без сомнения кабинетом для приёма таких животных, которые здесь умещались. Ну, кроме крупного рогатого скота, я думаю. Всё было чисто и пахло лекарствами. Что с ней случилось? Не знаю. Я нашла её такой и даже предположить не могу, что произошло. Врач приподнял собаке веки, потом пощупал пульс. Не на лапе, конечно, а на шее. Пожал плечами. И давно уже так. Часа два примерно, может чуть больше. Марысе даже давление смерили. Наконец парень посмотрел на меня и произнес. «Мне кажется, что это наркоз или сильное снотворное. Все бывает именно так в этих случаях». «Какой наркоз?» – ошалело спросила я. «Мне кажется, что это наркоз или сильное снотворное?» Около. Я же говорю, может, снотворное. Точно сказать не могу, но ничего страшного нет. Вашу собаку просто усыпили, и скоро она проснётся. Быть может, будет неважно себя чувствовать, но это не смертельно. Я кинулась к ветеринару на шею и принялась его целовать. Какое счастье! Я так испугалась, вы себе даже представить не можете. Я думала, что она умерла. Я уже спасибо, спасибо вам огромное. Я наконец оторвалась от звериного доктора и прижалась к Марсе, лежащей на смотровом столике. Дорогая моя Марысичка. Простите, как её зовут? переспросил парень. Марся. Правда красивое имя. Ничего. А как скоро она проснётся? Ну, не знаю. Это зависит от самого лекарства и от введённой дозы, объяснил врач. Хорошо, хорошо, всё повторяла я. Скажите, а вам самой помощи не нужна? У вас какой-то странный вид. Да? Вас, похоже, комары очень искусали. Вот только не это. Я схватилась за лицо и стала искать зеркало. К моему счастью, его здесь не было. У меня мыло хорошее есть, обязательно поможет. Только вам сначала умыться надо. Парень явно потешался надо мной, но по-доброму. У вас есть тёплая вода? У меня, наверное, действительно был очень дикий и грязный вид. Сколько угодно. Нагреватель стоит и душ имеется. Он для животных, но я и сам там моюсь, так что если хотите, можете умыться и искупаться, твёрдо сказала я. Я поняла, что надо хоть вкратце сказать, кто я. Человек и так пустил чужую женщину в дом и даже имени не спросил. Я из Старасова, еду в Антоновск, пришлось заночевать в лесу, а там эти комары и потом, в общем, развела я руками. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы на самом деле позволили мне вымыться и немного передохнуть, пока Марья не проснётся. Хочу точно убедиться при вас, что с ней всё в порядке. Я принесу вам чистую рубашку. Фантастика. Парень показал мне душ, включил нагреватель для воды, потом принёс полотенце и свою фланелевую клетчатую, прямо ковбойскую рубашку. Я закрыла дверь, включила воду и встала под душ. Моё истерзанное комарами тело приятно заныло. Какое блаженство! Просто слов нет. Намыливалась я несколько раз, вымыла и голову, ещё немного постояла, вытерлась, надела чистую рубашку и вышла. Мне ужасно хотелось спать, но я и думать об этом не могла. «Спасибо. А можно мне рубашку оставить себе?» Я почему-то почувствовала, что если скажу сейчас, что могу ее купить, то этот хороший доктор обидится, а мне не хотелось обижать его. Очень не хотелось. «Конечно. К сожалению, не могу предложить вам ничего более подходящего. Вы и так меня спасли. Меня и мою собаку». У меня работа такая. Я вижу, вы устали. Ложитесь, поспите немного. Только я разбужу вас с утра, мне на работу. И мази не забудьте помазаться. А за вашей Марисе я присмотрю. Всё равно уже не засну. Отказаться я не могла. Машину больше не требовалось сторожить, там всё равно ничего ценного нет. Как вас зовут? спросила я. Иван. Хорошее имя. А меня Женя. Вот и познакомились. Я намазала мазью почти всё тело. Иван хотел перестелить постель, но я настояла, что буду спать на его. Он доктор, так что бояться мне нечего. Но вслух я, конечно, этого не сказала. Просто подумала. Улеглась и моментально провалилась в сон. Но секунда блаженства у меня была. Я лежала в настоящей постели. После душа, вытянув ноги и не скрючившись, как на сиденье автомобиля. И у меня почти всё было хорошо. Самое главное. Я услышала петуха. Сама. Меня никто не будил. Открыв глаза, я увидела солнечные лучи, деревянную мебель и услышала тиканье настенных часов в холлико. Я даже не успела спустить ноги с кровати, как ко мне подбежала Марьяся. Марьяся, обрадовалась я. Это ты? Следом в комнату вошёл Иван. Видите, с ней всё в порядке. Она выспалась и получше вашего. Я тоже хорошо выспалась. Отлично. Тогда идём тебя завтракать. Мне через час на работу идти, так что у нас есть время спокойно поесть. Так приятно было ощущать его заботу, так спокойно мне здесь было. Вчерашние события оказались всего лишь страшным сном, но они всё же имели место, и никуда от этого не денешься. Завтрак был простым, как и всё в этом доме, но чрезвычайно вкусным. Иван, скажите, а почему вы стали ветеринаром? задала я вопрос. Животных люблю. Так сильно. Не знаю, люблю и всё. А что? По-моему, хорошая профессия, нужная. А почему в город не переедете? Разве там своих специалистов не хватает? Весело улыбнулся он. Зачем я там? Я вырос здесь, всех знаю, и меня все знают, уважают, хоть молодой. Вас смутило вчера именно это? Так ведь. Да не смутило, просто странно. Я думала, эта профессия не очень популярна, но ошибалась. Я тоже не могла сдержать улыбку. Признаю свою ошибку. Вы очень хороший человек. А вам не страшно было впускать в дом незнакомую женщину? И ведь не из вашего посёлка. Нет, у вас лицо хорошее. Только сами пока на него не смотрите. Я опустила глаза. Как страдно. Этот парень говорит, что я хорошая, но ведь внешность так обманчива. Не в моём случае, конечно. То, что я хорошая, у меня сомнений не вызывало. Я не могла больше отнимать время у этого человека. Его ждут дела животные. Но просто так, не облагодарив, я уехать не могла. Иван вышел из комнаты, оставив меня переодеваться. Я вынула 200 долларов, написала на листочке: "Спасибо за всё, примите благодарность". И положила под телевизор. Сейчас он не заметит, а потом у него не будет возможности вернуть мне деньги. Я снова оделась в свою одежду. Только рубашку Ивана оставила. У вас хорошая машина, сказал мне во дворе парень. А у вас сердце хорошее, сказала я искренне. Прощайте. Удачи вам и здоровья, Иван. И вам того же. Доктор потрепал Марысю за ушами, помахал нам рукой и пошёл по своим делам. В который раз я выехала на шоссе. Только не знала, продолжать ли мне путь в Антоновск или можно вернуться в Тарасов. Ценности это у меня нет. Всё же, решив, что надо ехать вперёд, я включила музыку и помчалась. Я старалась поднять себе настроение, придумать, что буду говорить внуку Егорёше, но на душе становилось всё тоскливее. Скажу всю правду. Я ни в чём не виновата. Старушка обманула меня. В принципе, я могла и не ездить в Антоновск сейчас. Но мне хотелось рассказать внуку, какая шустрая у него бабушка. Нехорошо, конечно, так ябедничать, но это не тот обман, на который пошла сама Курлянская. На дороге в столь ранний час машин на удивление было полно. Казалось бы, утро только затеплилось. Куда же все так спешат? Ах, ну да. На работу. Я ехала, изредка посматривая в зеркало заднего вида. Неужели ждала знакомые машины? Смешно. Санитар и те двое уже не будут и не смогут меня преследовать. Они мне уже и не страшны. Почти вся история стала мне ясна, вернее, не сама история, а её продолжение, связанное со мной. Санитар узнал про ценности, подслушав разговор в палате. Те двое от Харитона Ивановича. Только роль Георгия осталась так и не выясненной. Но теперь, когда я знала, что ничего ценного не везу. А я вспомнила тот наш разговор, когда я сообщила жюри, что у меня пустышка. Разумеется, я и не подозревала, что всё обстоит именно так. Просто хотела дезинформировать противника. А что получилось? Так вот, он, значит, тоже знает, что у меня ничего нет. Зачем же тогда проходил такой сложный путь? Либо не верил, либо второго либо я не могла высказать, но оно вертелось у меня в голове. Я чувствовала, что могу догадаться обо всём. Надо только поднапрячься, но ничего не получалось. Я поняла, что ужасно хочу ещё раз повстречаться с Георгием. Ужасно. Казалось, в нём моя разгадка. Не знаю, почему я так решила. Но почему так бывает? Хочешь увидеться с человеком, а его нет. А когда даже слышать имени его не можешь. Он тут как тут. Взгляд мой упал на приборную доску. Надо заправиться и кофе где-нибудь выпить. У Ивана его не оказалось, а с кофе мне и думается лучше. Вот оно, долгожданное кафе на обочине. Я остановила машину, свистнула Марисе, и мы пошли пить кофе. Вернее, только я. Марися вообще сегодня с утра ничего есть не стала. Доктор предупредил, что её может подташнивать, поэтому она, скорее всего, не захочет принимать пищу. Но я всё равно волновалась и решила купить ей самую вкусную усардельку. Посидели мы в кафе минут 30. Затем Мариса немного размялась, и мы собрались было уже садиться в Volkswagen. Как в этот момент к кафе подъехала машина дорожно-патрульной службы с мигалкой и сиреной. Уже не случилось ли чего-нибудь? На всякий случай мы отошли в сторону. Машина тормознула, дверца открылась, и я застыла на месте. Появился именно тот, о ком я думала последний час минимум, Жора собственной персоной. Он увидел меня и развёл руки в стороны. Потом подошёл. Подвезёте, Женечка? Подвезу. Не стало ломаться я. Ребята, всё в порядке. Спасибо. Георгий подбежал к гаишникам, взял из их машины свою сумку, махнул им, потом схватил меня в ахапку и потащил обратно в кафе. Позавтракать хочу, просто как зверь. Слушай, да ты не как с похмелья? Почувствовал я специфический запах. Или даже нет. Ты пил недавно? Ты мне мама Нет, вот и не ругайся. Я тут таких друганов встретил. Я рада. Только мы уже завтракали. Сиди тут один. Женя нет. Составь мне, пожалуйста, компанию. Выпить я тебе не предлагаю, но угощу кофе. Я знаю, ты любишь кофе, и можешь выпить хоть 10 чашек. Правда, Марьяся? Жура потрепал собаку по спине, она расцвела от удовольствия. Мне не нравился этот цирк, но, с другой стороны, подумала я, из пьяного легче выпытывать сведения, и поэтому решила не вредничать. Ладно, с тебя кофе. А ты становишься гораздо разговорчивее, прищурил глаза Георгий. С чего бы это, а? Соскучилась, наверное. Наверное. Жура снова обнял меня и приподнял. Я тоже без тебя скучал. Мы тоже очень рады. Что не понял Жора? Ничего. Просто выражение такое есть. Мы тоже очень рады. Из фильма детского, кажется.